Глава четвертая Лех Шустрик. И как это у тебя получается все время влепать в какие-то неприятности? Нервно рассказывал из стороны в сторону по своему кабинету дядя Лех, известный всем как всемогущий Лех Шустрик, правая рука князя Волка. Я не виноват. Эти кабаны мешали благородным людям ужинать. Я решил им объяснить, как правильно себя вести в приличном обществе. Но как выяснилось, они не понимают простых слов. Попытался состроить невинность Марк, но у него это плохо вышло. Нет, конечно, то, что ты вступил с я за мирных граждан и не дал негодяям испортить им ужин, это похвально. Благородный порыв должен быть поощрен, я так считаю. Но только скажи на милость, чудак человек, зачем при этом было разносить весь трактир? Вроде хорошее заведение. Или тебе не п о н р а в и л о с ь какую еду они там подают, или п и в о прокисшее было? Леха б л о к о т и л с я о спинку кресла, в котором сидел Марк, и заглянул ему в глаза. Что можете сказать на это, сударь? Марк увидел в глазах Леха веселые искры. Похоже, дядька ругается, да только в душе поддерживает своего воспитанника. Марк всегда знал, что кто-то к -кто Олег Шустрих всегда его поймет. А вот трактир этот не я разнес, тут уж не ко мне вопросы. Там пока мы с этими хамами разбирались, еще народ бунтовать начал. Может им пиво кислое попалось, или еда невкусная? Откуда я могу знать? Еда, говоришь, невкусная, задумчиво произнес Лех. И что ты теперь намерен делать? Старик трактирчик очень недоволен. Он уже успел накатать жалобу и принес ее в канцелярию княжескую. Хорошо, что секретарь Волка еще не успел проглядеть поступившую корреспонденцию. э то т донос мигом бы попал на стол твоему отцу, а уж какой Серега в гневе! Ты себе и сам можешь прекрасно представить. Бумажку мы эту перехватили и уничтожили. Но с трактирчиком что-то делать надо. Мужик из-за вас необоснованно пострадал, на грани разорения, а ему семью кормить, между прочим, две дочки и целый выводок внуков. Один из них служит городской полиции, надежный, кстати, парень. Я готов за все заплатить, понурив голову ответил Марк. Интересно, из каких денег ты собираешься сделать столь щедрое выплаты? Опять о т ц о в к о ш е л е к залезешь, ехидно осведомился Лех Шустрик. Это, конечно, можно, только вот сам на п о р т а е ч и л самому и отвечать, я так считаю. Ты прав, дядя Лех. Я где-нибудь найду деньги и расплачу с ь трактирщиком, сказал Марк. Побыстрее бы уже закончился этот разговор. И так все понятно. Дядя его не выдаст, а с трактирщиком они найдут общий язык, что-нибудь придумают. Расплатится он. Ладно, ты об этом не думай. Вопрос трактирщиком я беру на себя. Заплачу личное из своего кармана, но только учти, эти деньги все-таки придется отработать. Это раз, два. Тебе предстоит еще разговор с Крушилой. Ты что думаешь? Ему как директору академии не доложат, чем занимаются его подопечные, пока находится в увольнении. Вот то, то и оно. Крушила мне уже звонил, интересовался, как с тобой быть. Сразу отчислить или сначала в ы п о р о т ь Но это он не со зла. Ты же знаешь дядьку Крушилу. Погневается, потом отойдет. Пока доедешь, уже полегче будет. Я все сделаю, дядя Лех, покорно согласился Марк. Это как раз понятно, что сделаешь. Лех Шустрик вернулся к себе за рабочий стол и уставился на Марка, словно очнувшийся от спячки саван на добычу. Какие планы на будущее, сынок? Так, закончить академию. Пройти практику и пойти служить на благородины. Это, конечно, ты правильно все сказал. Только я спрашиваю про планы на б л и ж а й ш и е пару часов. Вернуться в академию, поговорить с дядей Крушилой. Неуверенно начал Марк, чувствуя, что в вопросе явно скрывался подвох. Вот дурак человек. Ты когда в последний раз мать с сестрой видел? А б р а т и к а м е н ь ш е г о на руках держал? С отцом когда разговаривал? Напал на него Лех Шустрик. в о б щ е м так. Слушай мою команду. Берешь ноги в руки и в обход п о р о д н ы м чтобы никого не пропустил. Когда еще тебя лихим ветром занесет наши края? Хотя да, я даже догадываюсь, когда. Это тебе снова надо был какой-нибудь трактир по бревнышку разнести. Только убедительная просьба. Запомни одну простую истину. Снаряд два раза в одно и то же место не падает. Лех Шустрик явно наслаждался ситуацией. Можно только не сегодня, а то поздно уже, сказал Марк, покосившись на большие настенные часы с маятником. Это ты прав, это точно поздно, совсем меня заболтал. Вот что у тебя за талант такой, бу-бу-бу, прямо не остановить, прямо как из пулемета. Лех склонился над столом и зашарил руками. Через минуту он вытащил бутылку, судя по этикетке, это был дорогой коньяк. Раз ты все понял, предлагаю закрепить понимание рюмкой другой этого божественного напитка. Ты же не откажешь старому дядке ь в удовольствии и составишь ему компанию. Ты же мне всегда как сын. Лех вытащил откуда-то из под стола пару коньячных бокалов. И хотя Марк чувствовал, что на сегодня с него хватит горячительных напитков, но отказать не мог. Лех разлил коньяк по бокалам. Марк взял свой и посмотрел выжидающе на дядю. Давай выпьем за тебя, мальчик. Ты у меня на глазах растешь. Я надеюсь, что ты пройдешь свой путь с достоинством. Но помни, что в ы б р а н н а я т о б о й с т е з я это только подготовка к более ответственному и значимому пути. Тебе предстоит возглавить наше княжество. Пока твой отец в силе, еще долго он будет у руля. Но это большая ответственность. И настанет день, когда отца надо будет сменить, взять у него бразды правления, помочь в управлении. Он будет помогать тебе словом и делом, но во главе с т а н е ш ь ты. И я уверен, что тут тебе поможет твоя воинская подготовка. Так что давай за тебя. Лех поднял бокал и за л п о м его осушил. Марк повторил его подвиг. Оставалось надеяться, что Лех Шустрик не поставил себе ц е л ь ю о п у с т о ш и т ь всю бутылку коньяка. Коньяк был превосходен, другого ожидать от столь могущественного человека и не стоило. Как у тебя по учебе дела обстоят? к р у ш и л а конечно, рассказывает, но хочется услышать из первых, так сказать, уст. Да вроде все нормально. Сейчас экзамены и зачет издам, и практика на лунной базе номер один предстоит. Я тебе рассказывал, что эта база была построена очень давно нашими далекими предками. Очень долгое время она была закрыта от нас, находилась под контролем магиков, этих предателей рода человеческого, находившихся в услужении поработителей нашей земли. Твой отец, конечно, не без моей помощи и Волчьего отряда сумел найти орбитальный лифт, который связывал нашу Землю с Луной. Давно это было, дядя Лех. А расскажите, почему эти м а г и к и ничего вам не сделали? Как так получилось, что мы сумели завоевать их земли практически без потерь? – спросил Марк. Давно это было, лет уже пятнадцать прошло. Ты не д у м а й у нас все записано. Это я просто на память не помню. Мы тогда, благодаря одному славному человеку, держали Ихоров и н о п л а н е т н ы х захватчиков и их пособников магиков за горло. Он долго работал на них и сумел заминировать главную крепость врага — цитадель. Только благодаря его хитроумию мы смогли запустить процесс. в Прочем, это долго и сложно рассказывать. Если вкратце, подожди, в наших рюмках пусто, а это упущение. Лех наполнил бокал коньяком, они чокнулись и выпили. Благодаря твоему отцу мы смогли заполучить очень важный ресурс врага. Мы завладели фабрикой по производству подготовленных специалистов, а также банк данных психоматриц. Это копии памяти и сознания когда-то живущих людей. В основном очень больших спецов по тем или иным вопросам. Работу фабрик по производству контролировал дядя Лоди. Ему удалось подготовить специалистов, которые возглавили производство оружия, оборонных технологий, которые смогли разобраться и с лунной базой, и с прочим наследием наших предков. Мы вооружили племена упаурыков и направили их на войну с цитаделью. Пока ихары и магики разбирались с новой напастью, мы подорвали цитадель и закрыли ворота, связывающие их с родным миром. Вот, вкратце и все. Теперь мы живем сами по себе. Только и последнему ежу понятно, что рано или поздно и х е р ы придут вновь, хотя бы ради того, чтобы отомстить. Поэтому мы сейчас активно развиваем космическую программу. Я это понимаю, дядя Лех. Твоему отцу очень много е пришлось сделать, и не все рады поддерживать его. Многие до сих пор убеждены в том, что он ведет неправильную политику. Многие недовольны тем, что он объединил под свое управление большую часть с р е д и н ы государств. Но это колесо прогресса – это не остановить. Либо ты идешь бок о бок с прогрессом, либо ложишься как хворост под его колеса. Другого не дано. Лех Шустрик наполнил бокалы коньяком. Чокнулись, выпили. Мой тебе совет, сказал он после того, как закусил кусочком колбасы. Держись подальше от серых бригад. А что они такое? И почему мы их терпим? Ведь хама невежественная. Они только позорят нашу полицию, высказался Марк. Так-то оно так. Только вот и избавиться от них мы пока не можем. Как ты знаешь, когда-то серые бригады были основаны как личная гвардия одного очень влиятельного человека. Нам пришлось укротить его стремления. А серые бригады были переведены в полицейское ведомство. Мы б о р о д и были ликвидировать это подразделение. Только так случилось, что серые стали очень популярны в народе. Они стали как бы народной дружиной. В полиции учиться надо долго, а серым может стать любой. Опять же и жалование высокое, поэтому пока избавиться от них мы не можем. Какой там популярная? Простые люди их боятся. Бояться, но меж тем привыкли и своих сыновей стараются пристроить под теплое серое крылышко. А чем они вообще занимаются? В основном уличным патрулированием. Кое какие силовые операции. Всего понемножку. Лех вновь наполнил бокалы. Давай, Марк, по последнее тебе пора на боковую. Утром надо почтить отца, мать, д о сестру, с братом. Надеюсь, ты помнишь? Конечно, дядя Лех. Они выпили, закусили. Скажи, тебе помогли три курсанта, кажется, сегодня в драке? Так, точно? Кто они? Марк назвал новых друзей. Интересно, интересно, задумчиво произнес Лех Шустрик. Мне кажется, это ребята достойные. Присмотрись к ним, пусть будут рядом с тобой. Думаю, они принесут большую пользу и тебе лично, и нашему государству. Я думаю, это п о н и м а е ш ь что недолго осталось волчьему княжеству. Мы выросли из его размеров. Скоро нам придется провозглашать волчье царство или волчью империю, реорганизовывать все службы. Нам нужна будет свежая кровь, умные головы. Так что я надеюсь на тебя и твоих друзей. А сейчас иди ко спать. Завтра день тяжелый предстоит. л е г Шустрик налил себе бокал коньяка, выпил его в одиночку и убрал бутылку. Спокойной ночи, приятных тебе снов.